Дон-дон-дон, дон-дон-дон, Тирли-бом-бом, дон-бом-бом, Бесились колокола. Возрите на сироток, православные граждане, Добрые люди, слепому, убогому! Черный с обшитым кожей задом, Как ломанный жук, Цепляясь рукавицами за затоптанный снег, Полез без ноги между ног. Калеки, убогие, выставляли язвы,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 Молодецки гремели ряды, одетые в добротное, хоть немецкое сукно. За первым батальоном валили черные в длинных халатах, опоясанных ремнями, и в тазах на головах, и коричневая заросль штыков колючей тучей лезла на парад. Несчитанной силой шли серые обшарпанные полки сечевых стрельцов. Шли курени гайдамаков пеших, курень за куренем,